Проснувшись от грохота лифта над головой, я поднялась, захлебнулась горькой слюной, сплюнула на пол и снова легла. В подвале было темно, горели только лампочки стиральных машин. Сначала мне показалось, что я лежу на траве и смотрю в звездное небо. Потом я различила светлую щель под дверью подвала и окошко сушилки, а потом медленно проявились звуки. Хлопанье дверей на кухне, которая была прямо надо мной. Невнятные голоса. Ровное гудение горячей воды в трубах. В голове у меня звенело, словно стоя шершней, хотела вылететь наружу. Выбравшись из прачечной, я посмотрела на часы и пошла к повару, чтобы привести себя в порядок. В таком виде в сестринской лучше не показываться. Платье у меня измялось, волосы свалялись, зрачки расширились, а лицо горело, как будто мне надавали пощучин. Добравшись до столовой, я получила чашку кофе а потом и пуля вышла из комнаты повара, поправляя волосы и улыбаясь мне со значением. Я отвела глаза. В Бриатика не принято задавать вопросы. Надо ждать, пока тебе расскажут. Наш повар не слишком молод, зато у него красные волосы, которые он подвязывает над долбом поварской косынкой, и красные усы. Они у него лежат над верхней губой, как будто моток ржавой проволоки. Я люблю смотреть, как он работает швыряет блинчики на раскаленный чугун или, мелко дрожа кистью, взбивает венчиком подливку. Это при том, что еду я вообще не люблю. А вот Пулия любит поесть. Этого у нее не отнять. Она взяла тарелку с брушетами и сыром, оставшимися от ужина, и села к моему столу, поджав губы. «Ну и вид у тебя, девочка. Нервы, я понимаю. Но свалиться пьяной в самый разгар работы и проспать целые сутки – это уже чересчур». Мне пришлось самой принимать твоих пациентов в хамаме, а на дверях прачечной я повесила табличку «Ремонт», чтобы тебя там не обнаружили. Уволят без рекомендации, делу конец. Прости. Я взяла у нее с тарелки кусок сыра. Спасибо, что прикрыла меня. Полиция что-то говорила о капитане. Они подозревают самоубийство. Откуда мне знать? Пуля махнула рукой. Ты думаешь, комиссар написал мне утренний рапорт? Они забрали тело. Побродили с важным видом по отелю. Велели управляющему приехать в участок и убрались в усвоясе. Они-то убрались. Повар вышел из своей комнаты, повязывая фартук. Зато теперь понаедут стряпчие. Начнут разбираться с правами. А что с нами будет, известно только святому Андрею. И то сказать, в отеле настоящий бардак. Хозяина пристрелили. Капитан оказался сеньором Диакопи и свалился с откоса. Уволят нас завтра всех чертям собачьим. Капитан оказался кем? Я взяла красный перец из миски, и он обжег мне горло. Сыном старухи Стефании, а то кем же. Повар посмотрел на меня с удивлением. Ты что же, все на свете проспала? Комиссар так прямо об этом и сказал. Нашли, мол, документа погибшего сеньора Диакопе. Те, кто его знал, просят остаться и поговорить с полицией в особенности тех кто может знать причину его поступка Синьора диакопи его самого наследника поместья по документам ему на 20 лет меньше чем я думал но капитан то каков одобрительно усмехнулся повар жил тут под прикрытием будто секретный агент не буси про пальцы свои отмороженные наврал но теперь уж все равно в морге он весь целиком отмерзнет кто же его убил «Его арестовали?» «Да ты еще не проснулась», сказала Поля и встала, чтобы поставить на стол кофейник. «Это же несчастный случай. Ясно, будто на небе писано. Капитан вечно норовил удрать на море в непогоду. Да еще в такое место поганое. В каменоломню. Видать, у богов терпение лопнуло». Я смотрела, как шевелятся ее губы, но почти ничего не понимала. «Как должно быть больно царапают красные проволочные усы повара». Думала я. От них же следы должны оставаться по всему телу. Какие страшные ссадины были на теле капитана, лежащего на про не капитан, капитан не капитан. Кто бы он ни был, он теперь там, наверху. К полудню головная боль утихла. Зато появился озноб, будто я наелась несвежей рыбы. В пору снова в постель ложится. Пришлось отпроситься у тосканца и пойти пешком в деревню. Ветер дул крепкий, северный. Он должен был выдуть похмелье у меня из головы. Ночью шел дождь, и гранит, которым отделана парадная лестница, казался голубым. Если перегнуться через перила и посмотреть вниз, то видна звонница святой Екатерины с висящим в ней бронзовым колоколом. Мама говорит, что на нем выгравирована надпись. «Живых зову, мертвых оплакиваю». «Зарницу укращаю. Почему я не чувствую радости?» Думала я, спустившись в гавань и купив себе вина в бумажном стакане. Капитана больше нет. Почему же мне так тошно? Потому что в отеле есть еще один убийца. Вот почему. Капитан не падал со скалы и уж тем более не бросался с нее вниз. Его столкнули. Так же, как это хотелось сделать я. Только у меня не хватило куража. А у кого-то хватило. Я села на гранитный парапет, отделяющий гавань от муниципального пляжа. Вино в стакане быстро стало теплым, и пришлось выпить его залпом. Потом я подумала, что поступая в точности как мой брат, когда у него голова раскалывалась с похмелья. Он дьявола качал Лалтра, говорил он за завтраком, наливая в чашку вино вместо кофе. Лодок в гавани не было, только катер Пеникеллы торчал возле самого волнореза. Сколько я себя помню, старик жил на катере, чуть ли не с войны стоявшем на стапелях у самой воды. Катер покрылся таким слоем ржавчины, что, казалось, прирос к стапелям. Но старику все было нипочем. Он твердил, что скоро выйдет в море. Заваривал кофе на примусе и ходил за даровой рыбой к знакомым торговцам. Волнорез был усеян быстрыми серыми чайками. Волны разбивались его края, и осыпались просвеченными солнцем брызгами, будто светлыми перьями. Причал построили еще до войны, когда Трояна был известным курортом. Потом здесь все затихло. Пароходная компания решила упразднить линию, и пристань заросла водорослями. Теперь сюда приходили только за медиями. Я выбросила стаканчик, легла на парапет и положила руки под голову. До меня доносились грохот якорных цепей, Отрывистые команды и кашель заглушаемых моторов. Значит, скоро застучат ящики. Застрекочут скутеры скопчиков. Пойдет обычная работа. С палубы на берег шлеп -да шлеп. Вода поднимается вверх, принуждаемая помпой. Бежит по жестяным желобам, обмывая лангустинов и креветок. Забирает мусор, чешую и водоросли. А потом возвращается обратно в море. Воскресные письма к Падре Эулалио, апрель, 2008 год. «Ты говоришь, что девочка действует в старом добром духе, и я думаю, что ты прав. Она расследует убийство за тем, чтобы обелить имя брата, поэтому и лезет в дело Веречи. Смешно говорить «расследует», так как все, что она приносит, — лишь рассуждения, не скрепленные доказательствами. Однако кое-что пригодилось мне на деле». Это следует отметить. Девчонка говорит, что Диакопик пошел на встречу с ее братом, чтобы убрать свидетеля. Дескать, брат застал его на месте преступления. Глаза у нее круглые, честные, но на руках гусиная кожа. Видно, что подбирает. Пора уже сказать ей, что я знаю, в чем там дело. Или еще помучить. «Видишь ли, падре, с девчонкой не все так просто». «В ней есть правильные твердые штуки, нужные следователю. Однако есть и прожилки всякой женской дряни, которые не дают ей развернуться. Вот я думаю, богоугодное ли будет дело, если я, скажем, займусь ее воспитанием». Мне понравилось, как она бегала по поляне, засекая время от одного капитанского выхода на сцену до другого, а потом нахально обыскала комнаты своих подозреваемых. И ведь не зря старалась». Правда, злая, как январская Бифана, но это можно обтесать. Меня ведь обтесали. Смешно, что в этом их спектакле Диакопе играл женщину. Наверняка с детства мечтал напялить платье. Две роли у него были в этом сезоне. Старая тетка и старый капитан. И обе он сыграл неплохо. Только под занавес напортачил и на поклон уже не выйдет. Оказалось, что он хорош в искусстве раскрашивать себе физиономию. Я сам едва его узнал, встретив в гостиничном баре. А ведь я видел его еще мальчишкой, гордо восседавшим на пегой лошади. Мы с ним почти однолетки, между прочим. Так что, увидев важного старика, сидящего с рюмкой граппы, я мог принять его за кого угодно, только не за костлявого мелкого задиру, которого я отлупил однажды на деревенском празднике. Сразу после фейерверка». Флаутиста Либико Раньше человек, приступивший закон, становился как будто невидимым, зазорным, тем, на что стыдно поднять глаза. Взять хоть древнейшие племена. Преступника просто переставали замечать. Он становился прозрачным, то есть другим. А теперь, я думаю, все перевернулось с ног на голову. Став убийцей, ты выпрыгиваешь из толпы, будто пятитонный скат из воды. Ты становишься другим, но ты жив. Софиты высвечивают тебя в портере, будто подставного клоуна. Люди поворачивают к тебе головы, шуршат фольгой и обсуждают твои обстоятельства. По версии полиции, капитан по прозвищу Лесо пропокончил с собой, прыгнув в воду со скалывками на ломне. Он тоже был убийцей, взлетающим скатом. Он взлетел, но с грохотом плюхнулся обратно, бедолага. А все почему? потому что ему не хватало безразличия. Если судьба видит, что ты чего-то очень хочешь, то всегда отвечает уклончиво. Чтобы стать по-настоящему безразличным, надо понять, что тебе нигде ничего не принадлежит и принадлежать не может. Это и к именам относится, между прочим. Однажды мне пришла в голову фамилия, которую можно было использовать в Бриатике, если я когда-нибудь туда доберусь. Фамилия принадлежала учительнице пения в интернате Капуцинов. У нее была большая крепкая грудь под серым платьем, замшевые сандалии на больших крепких ногах и серая замшевая сумка с золотой кисточкой. Две недели эта кисточка, отрезанная швейцарским ножом, лежала у меня под матрасом, а потом исчезла. Как исчезала все приносящая радость, стоило кому-то об этом разнюхать. «Знаешь, бывают такие фонтанчики», — сказала мне учительница пения которые никогда не закрывают. Скажем, на железнодорожной станции. Об их источнике никто не задумывается. Может, неподалеку есть карстовая подземная река или еще что. Вот с музыкой похожая штука. Все ее пьют, и никто не задумывается. Потому что ее так много, что хватит на всех и навсегда. Забавно было ехать в сторону Солерна с отличной дорожной сумкой, купленной у цыгана, пересаживаться с одного автобуса на другой и понятия не иметь, что я стану делать, когда приеду. Моей суровой уверенности, что все будет по-моему, тоже хватает на всех и навсегда, будто той железнодорожной воды в фонтанчике. Новый сотрудник Брятика получил комнату и свернутый рулоном матрас. Оставалось дождаться подходящего вечера. В первую же субботу, когда половина персонала разъехалась по домам, а дежурные врачи уселись за карты, Сотрудник прошел прямиком в комнату Стефании, намереваясь простучать стены деревянным молоточком, взятым в кабинете остеопата. Сотрудник открыл знакомые двери отмычкой и с удивлением обнаружил, что комната Стефании больше не существует. Вместо нее устроили кабинет хозяина. Стена между спальней и ванной исчезла. Вместо нее появилась витражная ширма с двумя красными лисами в зеленой траве. Постояв там некоторое время, сотрудник сделал вывод, который впоследствии подтвердился, и вышел, бормоча проклятия. В газете писали, что здание больше года перестраивали на новый манер. Так, чтобы старикам было удобно там шуршать. Ясное дело, когда стену бабкиной спальни снесли, сейф выпал на руки оверечи, как муравьиная личинка, из которой вылупились его смерти позор. Ведь не найди он бабкиного тайника и не начни швырять деньгами, Сердце конюха не лопнуло бы от зависти, выплеснув чернильную ярость. А письма, мне бы и в голову не пришло тащиться в Бриатика. Но теперь я здесь. Я уже давно здесь. Садовник. С тех пор, как я взял себе зампу, или он взял меня себе, в тайном убежище стало веселее, хотя и пахнет после дождя мокрой овчиной. Вежливый разноглазый пес явился однажды к завтраку. Подал мне лапу. Получил кусок сыра. Свернулся у моих ног и стал зампой. Сыр и бисквиты сюда приносила Петра. А теперь приносить некому. Маленькая деловитая медсестра. Быстрая, как ртуть. Переполненная электричеством, будто осиное гнездо. Такие девочки созревают молниеносно, как бамбуковые ростки. Быстрота за счет полового нутра. Если я не путаю, это Плиний писал. Некоторые деревья быстро гибнут, но быстро и растут, как, например, гранатовые деревья, груша или мирт. Паула была высокой, полногрудой. Густо подводила глаза. Смеялась, как лошадь, и ничего не боялась, кроме запертых помещений. Это ей не помогло. Она погибла в 29 лет. Взорвалась, как синяя цветоносная стрелка гиацинта, изведя весь свой жизненный запас, накопленный в луковице. «Я помню наш последний день весь, снизу доверху. Я разглядывал его многократно, как индейское лоскутное одеяло, где каждый кусок засаленного хлопка означает воспоминание, понятное лишь хозяйке дома. Мы проснулись в палатке, застегнутой на все молнии, заварили цыганский кофе на примусе и, долго пили его, постелив в циновку на мокром песке». Утром тучи набухли и пролились коротким дождем. Вода в лагуне поднялась с шапкой грязной пены. И я решил, что день будет пропащим. Паула покачала головой, понюхала воздух. Сказала, что солнце выйдет через полчаса. И оно вышло ровно в десять. Потом мы поднялись на холм. Я оставил ее возле часовни и отправился в деревню за вином. Еще в лавке, расплачиваясь за бутылку Саавы, я услышал на улице медный звон. А выйдя, посторонился, прижавшись к стене. Вверх по улице пробиралась пожарная машина. Судя по надписи, добровольцы Палетри. Ее прислали из соседней деревни. Стоило мне пройти немного вперед, как машина застряла на повороте, слегка прижав меня колесом. Водяная цистерна возвышалась прямо над моей головой. Ребристое колесо крутанулось несколько раз и остановилось. Послышались лязг дверцы и громкие молодые голоса. «Стой спокойно», — сказал один из пожарных, появляясь со стороны насоса и протягивая мне руку в брезентовой рукавице. «Теперь не дыши и протискивайся потихоньку». Выбравшись со скрежетом, они потащились дальше, по направлению к холму, а я пошел за ними следом. Потом я посмотрел на вершину холма и понял, что не вижу белоснежной скорлупки Бриатика. Ее заволокло клубами дыма, хотя горело не там, а в нижней части парка. Гораздо ближе к лагоне. Дым стелился над кипарисами. У него была оранжевая подкладка, как у тех дымовых шашек, что мы взрывали на заднем дворе школы, добавляя в селитру, украденную кем-то у матери хну. Я пошел за машиной, понемногу ускоряя шаг, поглядывая на подкрашенный дым, выходящий из парковых зарослей. А потом вдруг понял, где горит, и побежал. Петра. Утром я спустилась в гавань и пошла в сторону площади, разглядывая витрины. Выцветшие купальники, сырные головы и бамбуковый мусор. В нашей деревне хорошего платья не купишь, разве что свадебное. Вот этого добра навалом. Не меньше, чем парикмахерских. Можно подумать, что троянцы только и делают, что стригутся и женятся. «Добрый вечер, сестричка!» — окликнули меня из уличного кафе на углу. Это был пожилой незнакомец странного вида. Лицо его висело прямо над краем стола, как будто в стуле была дыра, и он в нее провалился. «Вы ведь из гостиницы?» Он кивнул на мое форменное платье. «Я новый постоялец, приехал два часа назад. Полоник вашим услугам». Я подошла поближе и увидела, что он сидит в инвалидном кресле, и ноги его укрыты гостиничным пледом. Волосы незнакомца были белыми, а глаза голубыми как будто его нарочно выкрасили в цвета бриатика. «Рады знакомству, сеньор Полония. Я и не знала, что у нас новый жилец. Я заказывал комнату на 1 июня, но вчера вечером мне позвонил ваш управляющий и сказал, что один номер досрочно освободился. На слове «досрочно» он немного запнулся, и я подумала, что он уже поговорил с нашими стариками и знает, в чем дело». Я взял билет и приехал, чтобы не потерять свой шанс. «Вы заняли комнату с угловым балконом?» — спросила я из вежливости. Ясно, что новенький получил комнату капитана. Я даже огорчилась за него немного. Там еще девять дней будет жить дух покойника, и надо зажигать свечку в нише с Мадонной. «Никакого балкона у меня нет», — он пожал плечами. «Это же номер люкс. Первый этаж с патио». «И верно». «Какой стати селить наверху человека в коляске?» – подумала я, прощаясь с ним и направляясь в сторону отеля. Но откуда на первом этаже взялся свободный номер? Убили еще и сеньора певца, уже полгода живущего в комнате с патио. Это один из моих любимцев. Бывший баритон из Генуи, оставшийся без голоса в 50 лет из-за обычной простуды и с тех пор совершенно помешавшийся. У себя в номере он крутил пластинки с операми где ему доводилось петь эскамилья или «Скарпио» и часами раскрывал перед зеркалом рот, не издавая ни звука. Когда я подходила к отелю, мимо меня пронеслись два заказных такси, свернувшие в сторону шоссе. Оба желтые, с черными пчелиными полосками на бампере. Похоже, сегодня кого-то навещали родственники. Странное дело для буднего дня. «Где тебя носит?» Фельдшер Басса увидел меня издали и быстро пошел навстречу. У нас тут такое творится, а ты являешься к полудню. Четверо съехали, и это еще не конец. Дефабио все утро звонит своим детям и, кажется, будет пятым. Это из-за полиции?» Я села на скамейку, почувствовав, что ноги вдруг ослабели. «Это из-за всего?» Буркнул он, садясь рядом. «Вторая смерть в благопристойной гостинице для старых буржуа. Кому охота жить в проклятом месте?» «Четвертая смерть?» «Вы забыли про конюха и хозяйку поместья?» «Да, верно. Думаю, старухе весело глядеть на все это с небес. Говорят, жена троянского кузнеца так и сказала. Быть всему месту пусто». «Что же теперь будет?» «Разоримся, как пить дать. Пойдешь обратно в деревню Коспости. Тосканец наш носится, как умалишенный. За убыток, небось, ему отвечать. Обзванивает всех, кто заказывал комнаты на зиму». «Обещает бесплатные процедуры, шампанское и скидки». «А вы чужие деньги не считайте», — сказала я строго. «Обещает и правильно делает». В пустом отеле в миг поселится разруха. Номера должны быть заполнены, даже если их даром отдавать придется. «Пойди сюда!» Обернувшись на голос Полии, я увидела ее, стоящий на заднем крыльце и делающий мне знаки. Я бросила фельдшера и побежала к ней. Еще издали, заметив, что лицо у старшей сестры было спокойное. Как будто постояльцы отправились на прогулку по побережью, они удрали наспех, побросав вещи в такси. Пулия. Вот кто настоящая кариотида, на которой все держится. А те жилистые греки, что поддерживают навес над парадной дверью, просто гипсовая труха и позолота. «Петра, пойди займись новым постояльцем. Уболтай его на несколько процедур, иначе нам нечего будет делать вечером». Все сидят по своим комнатам. Даже термальную грязь отменили. Скажи, что по случаю приезда он получит все за половину цены. Пусть старики увидят, что жизнь продолжается. Поле, ты его вообще видела? Он в коляске сидит. — Тем более, — кивнула моя начальница, — ему непременно нужен массаж. Сначала хорошая ванна с травами, а потом массаж с горячими камнями. И не меньше часа термальной грязи. Она резко повернулась и исчезла в глубине коридора. А я взяла список процедур и пошла искать сеньора Полони, еще не подозревающего, что две лучшие сестры отеля Бриатика и прелестная китаянка нынче вечером будут ублажать его одного. За половину цены. Всю ночь шел дождь, и утром море показалось мне тяжелым, как ртуть. Из окна процедурной был виден один из портовых закоулков. Двое стариков в брезентовых куртках расхаживали там вокруг лодки, затягивая какие-то шнуры. Мне почудилось, я различаю их лица. О чем только я думала, когда шла за капитаном, сжимая в кармане чулок, набитый гравием. Меня могли запросто заметить из этого окна. Дикий пляж отсюда не виден. Его загораживает ребро, поросшей барбарисом скалы. Зато отлично видна ведущая в каменоломне дорога. Какой же дурой я кажусь себе теперь, великая сыщица. Я не знала, что капитан живет под чужим именем. Я не знала, что ему приходилось хромать и подкрашивать лицо. Я не знала, что он вырос в доме Стефании и ходил по парковым аллеям задолго до того, как я появилась на свет. Еще я не знала, что убить не смогу. Никого никогда. Там, на обрыве, мне было страшно не от того, что, начняя с ним бороться, могу сама полететь в воду с разорванным горлом. Мне было страшно от того, что в тот момент я стала на него похожа. Я ничем не отличалась от того капитана, который волок окровавленного человека по плитам рыбного рынка, прихватив его петлю за шею, а потом положил в соль еще живого. «Как же я не узнал молодого диакопе! Сокрушался повар, когда вечером мы собрались на кухне обсудить происшествие. А мы-то развесили уши, слушая про его ледовые экспедиции. Что ж, Старухин сынок с самого начала никуда не годился. Повеса, греческая шипучая кровь. Его отец тоже недолго пробыл в поместье. Этот, как его, господин из «О мертвых не говорят в таком тоне», — заметила Полия. «Но я видела, что ей не по себе». Разве не она набрасывалась на всех, кто сомневался в арктических подвигах капитана? Я подошла к повару, склонившемуся над бурлящим овощным рагу, и налила себе кофе из его кофейника, который всегда стоял на малом огне. «Сегодня за обедом будет на пять человек меньше», — сказал повар, не оборачиваясь. Поэтому я решил придержать баранину на воскресенье и подать только овощи, а в рагу положу остатки вчерашней свинины. «Но если ты хочешь чего-нибудь повкуснее, заходи после ужина. Для тебя отыщутся бисквиты с черносливом». «Как он может говорить о еде?» – думала я, глядя на широкую мускулистую спину, перехваченную завязками клеенчатого передника. «Как они вообще могут есть, когда в отеле творится черт знает что?» Лесо провезли в морг, а в одной из 36 комнат спокойно сидит его убийца.